Голова 930-я. Город из бумаги. Империя Звездопада. Ван Буэлла тяжело задышал. О кладбище звёзд он знал намного меньше избранных из могущественных семей и кланов. Здесь он увидел бумажное море в звёздном небе, бумажную звезду, море из чёрной бумаги, и теперь перед ним предстал настоящий бумажный мир. Бумажный человек с немыслимо глубокой культивацией поприветствовал их в Империи Звездопада. Увиденное и услышанное позволило ему кое-что понять. Так называемое «Кладбище звёзд» было лишь названием этого места, его истинным владыкой была Империя Звездопада. Бесконечный Дао Домян был вынужден считаться со страной с невообразимой культивацией бумажных людей, явно длинной и славной историей. Пусть это и не доставляло им особого удовольствия. В этом месте гостям следует подчиняться установленным хозяевами законам. Возможно, с точки зрения Бесконечного Дао Домяна, главное преимущество Империи Звездопада лежит не столько в их силе, сколько в удобном расположении. предположил Ван Боле. И мы хотели побольше узнать о загадочном бесконечном Дао-домене. Не знаю, когда я стану таким же, как старший брат, всемогущим и вездесущим, словно небо, способным накрыть весь бесконечный Дао-домен. От предвкушения Ван Боле горящими глазами окинул избранных бесконечного Дао-домена и приветственную делегацию бумажных людей. Их лидер бездонной культивации вновь взмахнул правой рукой, его сила тут же накрыла всё о кругу. Чувство на себе сокрушительную силу Ван Боланевольно посмотрел на Чёрное море позади и на приставший к берегу корабль. Там он увидел, как рулевой, который привёз их сюда, сходит на берег, почувствовав на себя взгляд Ван Болае. Он и два заметненьки внул ему. Ван Бола тоже кивнул, а потом перевёл взгляд на чернеющий горизонт. Внезапно до него дошло, что Чёрное море никак не вязалось со всем увиденным в империи Звездопада. Чёрная бумага, белая бумага, подумал он. У него перед глазами всё расплылось в застывшую круговерть. Накрывшая всё огромной силой переместила его и всех избранных бумажных людей исчезли вместе с ними. Следующая миг на берегу не осталось ни души. Когда Ван Болы и остальные немного пришли в себя после телепортации, они увидели вокруг себя огромный город. Если точнее, то они попали на большую площадь в северо-восточной части города. Их окружала толпа бумажных людей разного возраста. Некоторые были размером с гиганта, Другие, не больше ребёнка, несколько пожилых бородатых людей поглаживали бородку на подбородке, неподалёку стояли девушки, которым на вид не дашь больше 16, -ти. хоть они и были сделаны не из плоти и крови, и их всё равно окружало аура юности. Отношение местных жителей к гостям тоже разнилось. Одни смотрели на них с любопытством и теплотой, другие одарили их холодными и даже враждебными взглядами. Ван Боло и другие избранные казались им диковинными монстрами. Да До негды неслось несколько невесных комментариев. Эти чужаки такие странные, тела из мяса. Кто бы мог подумать, они состоят из плоти. Поти создателя поесть они неповедемое. Не думал я, что увижу нечто столь необычное. Я слышал, что большинство форм жизни снаружи такие, насколько же они несовершенны. Согласен, да ещё и уродливые. Избранные прекрасных слышали, но никто не стал обращать на это внимание. Правда, некоторые всё-таки слегка поменялись в лице. Огромный город. Ван Боле прищурился. Божественное сознание помогло ему понять всё величие этого города. Немыслимых размеров город мог бы занять всю поверхность Земли, причём все строения были сделаны из бумаги. Для более детального осмотра ещё будет время, но Ван Боле всё равно очень заинтриговал город даже после мимолётного взгляда на окружающие площади зданий. Загадочный город заинтриговал не только его, но и остальных избранных. Империя Звездопада предоставила Ван Болу и остальным временное жильё в здании рядом с площадью. Каждому выделили отдельную комнату. После этого обможный практик спокойно сообщил, что второе испытание начнётся через 3 дня. В случае неявки их право участвовать будет аннулировано. В случае неявки их право участвовать будет аннулировано. Да испытания будущим участникам запрещалось драться между собой. Начавший драку будет немедленно лишён права участия в испытании. После краткого инструктажа он вышел. Но прики ожиданий других ограничений нет, прямо как написано в моей семейной хронике. Дней недостаточно. После ухода провожатого у избранных странно заблестели глаза. Они уже были знакомы, поэтому они применили обсудить последние события. Часть избранных решила остаться в их временном доме, но куда больше молодых людей решили отправиться на прогулку по городу. Небольшое горское люди так и вовсе стали вести себя очень странно, разбившись на небольшие группы. Никто не мог услышать, о чём они разговаривали. Иван было не особо заинтересовали все эти странности. Немного подумав, он вышел на улицу и отправился бродить по улицам города Империя Звездопада. Раз уж его сюда занесло нелёгко, то почему бы не осмотреться? Всё-таки не каждый день ты попадаешь в мир, сделанный из бумаги. А они не боятся пожаров? При виде оживлённого движения на улицах его невольно посетила эта странная мысль. В таком месте не стоило размышлять об этом, поэтому он спешно прогнал непрошенную мысль из головы. Он немного расслабился. Сейчас он был обычным туристом, осматривающим город и его необычных жителей. Империя Звёздопада не сильно отличалась от других цивилизаций. У него не было местной валюты, но во множестве ресторанов и лавках принимали духовные камни или кристаллы. Оказалось, что по можным людям тоже нужна еда. Правда, она тоже была из бумаги. Вот только эта бумага была прозрачной. Местное вино напоминало воду, поэтому Ван Буэлло из левопытства купил бутылку. Внутри он обнаружил не воду, а что-то газообразное. Как и здешняя еда, она тоже была прозрачной. Ван Буэлло никогда не был привередливым в еде, но после нескольких попыток испробовать местной воды, ему пришлось сдаться. Его прогулка оказалась не совсем бесплодной. Его очень поразила культивация местных жителей. Даже маленькие дети обладали культивацией стадии зарождения души. Это навело его на любопытную мысль. Быть может, стадия зарождения души была здесь базовым уровнем культивации? Что до стадии овладения душой, бессмертия и даже планеты, Ван Буэлэ повстречал немало бумажных людей с действительно высокой культивацией. Что интересно, многие с интересом начинали его разглядывать. Среди горожан он напоминал полыхающий тёмный ночью факел. Поначалу Ван Буэлэ было слегка не по себе от такого внимания, но потом он убедил себя, что будущему президенту федерации не пристало бояться толпы. Когда-нибудь он ежедневно будет находиться в центре всеобщего внимания. В Бража Паулет сам он то и дело натыкался на лавки торгующие магическими предметами и техниками культивации. Купив парочку бумажных табличек, он не обнаружил в них ни потаённых знаний, ни великой мудрости. Он заподозрил, что какое-то колдовство мешало ему видеть текст магических техник. Так всё и было. Старик в одной из лавок, куда забрёл Ван Пауле, проводя порро посетителей, со ссылкой покосился на нового клиента. А ведь точно, Годёта в это время должны были прибыть гости из мира снаружи. Но ты первый чужестранец, который за все эти годы заглянул в мою скромную лавку. Ты не видишь техник культивации в бумажных табличках из-за разницы в естественных и магических законах. К примеру, у тебя в руках секретная техника журавля. После успешной культивации ты сможешь превращаться в бумажного журавля. Так ты сможешь летать примерно в два раза быстрее обычного. Вот только для её культивации ты должен обладать таким же телом, как у меня. Послушав объяснение старика, Ван Болу накрыл ладони кулак и почтительно поклонился. Очень жаль. Было бы здорово, если бы я мог изучить техники культивации вашего народа. Савсдоком сказал Иван Боле. За годы я не слышал ни об одном чужаке, кто бы смог самостоятельно выучить технику культивации Империи Звездопада. Слыхал про тех, кому повезло в третий тавог, кто согласился их обучить. Что скажешь? Хочешь научиться? На губах старика появилась тень улыбки.